Весь напрягшийся, губы прямой ниточкой, смотрит перед собой, пальцы по колену стук-стук-стук. На вопрос, куда едешь, говорит, что с командировки едет к родителям. Они тут в дачном поселке где-то обитают. Везет, мол, с деревни мясо свойского им. Васька думает, э, брат, вчера ты здесь же был, оботек твой в автосервисе ночью, а сейчас по тому же шоссе, Катя, мы уже в дачный поселок». Ну, короче, как его отвез, пошел Васька к начальству с этим. Семенович его сразу же и послал по тому же шоссе, да и в другую сторону. Понятное дело, он же не пуаро, что проследование вести, да за клиентурой хвосты сажать. Да и в милицию с этим разве ж пойдешь? Потом лесники нашли верхнюю часть трупа на том шоссе. Видимо, лесные звери, лисица какая или кто еще, откопали.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 «Эх, нет никого. А знаете, чего еще вспомнил? С этой самой рацией история была. Никому ее не рассказывала а сейчас почему-то хочется. Раз уж тут вроде как мы договорились трескотню чужую слушать. В общем, история этой уже 15 лет. Да только вспомнилась, потому что произошла она недалеко от того шоссе. Там деревня раньше была Часиная, где сейчас ЖК стоит. Ну вот».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 как сверху телефон Лёхиным рингтоном затренькал. Как Лёха и говорил, вывернула у него кишки наружу-то и, видимо, выбралась изнутри чего-то. И пока оно Лёху доидало, я в иконке вот эти вцепился и молился как мог. «Отче наш! И же си на небеси!» А потом рация зашипела, и голосом Ларчика-диспетчерши стала меня наружу звать. «Выходи, мол, Серёжа!»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 У меня истории еще очень много и веселых, и жутких, и грустных. До свидания. Нет, не прощайте, а до свидания. Легкого пути вам, братцы. <звук> Что говоришь? Грустно? Нет? Типично, ну да, твоя правда. Типичный ужас, он же самый страшный и есть, когда все как будто само собой происходит, без фейерверков до да крови.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 Всяких повозил, до да таких не встречал. Думаю, вот тварь, и не скажешь ведь ничего дурного. Клиент, мать его за ногу, да к тому же женщина. Тетка психанутая, видать. Все, что наговорила, и так понятно. Кольца нет. Возраст, пороже видать. Я и вежливо, сука, отвечаю. Чего это вы, барышня, тут такого несете? Не верю я в предсказательниц всяких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 Оказывается, вроде как заснул что ли. Очнулся, обнимая руками баранку от стука полосатого жезла дпсника и приглушенного голоса. Мужчина, с вами все в порядке? Когда огляделся, понял, что я рядом со своим домом. Гайцу показал пятерню, типа да, все в порядке. Добрел до хаты, все думая.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 «Сейчас мы с тобой кофе допьем и кофе офису уж двинем. Если захочешь остаться. Что, лучше здесь выйдешь и еще чутка кофе попьешь? Ну, ладно. Правильный выбор, наверное. Обратно до дома ты уж такси другое какое вызывай, не наше. А то вдруг к тебе я опять и приеду». «Ну, поехал я дальше. Буду продолжать искать стажеров. А вось кто согласится подменить»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 И пускай потом их автопилоты, нейросети да Бостон и слушаются по ночам этих навигаторов из багажника, да возят по ночному городу. Всякое. А я уже стар, чтобы разбираться, что тут правда, а что таксерские байки. Давай уж, стажер. Как там тебя, Руслан? С наступающим Новым годом тебя, Руслан. А я... я поеду дальше. Опять вызов с лесополосы пришел.